Пока вопросов больше, чем ответов. Глава 15. Мир вокруг стремительно меняется буквально каждый день. Еще 10 лет назад трудно было представить, что большая часть московских, воронежских или нижегородских улиц начнет освещаться при помощи фонарей. Выдам вам страшную тайну. Тогда не было даже каменных мостовых, а весной город утопал в грязи. Делаю большие глаза, получив в ответ улыбки и смешки студентов. Сейчас для жителей крупных городов водопровод или канализация – обыденность. А раньше – диво дивное. То же самое касается керосиновых светильников. Пусть они не всем по карману, зато показывают, насколько страна шагнула вперед в своем развитии. Делаю небольшую паузу и оглядываю аудиторию. Сотни глаз внимательно наблюдают за каждым моим движением. Я сначала встал за кафедру, но не удержался и начал прохаживаться перед собравшимися студентами и преподавателями. Хорошо здесь, помещение еще пахнет свежим деревом и лаком, но главное — это дух знаний, которыми пронизан каждый миллиметр окружающего пространства. Чего-то меня в последнее время тянет на пафос. Может, старею? Скорее так влияет окружающая атмосфера. Смотришь на молодежь, рвущуюся к знаниям, и на сердце сразу становится тепло. Все перечисленные и многие другие достижения связаны с появлением в России образованных людей, умеющих не только читать или писать, но также владеющих различными ремеслами. Уже сейчас можно гордиться отечественной инженерией, медициной, механикой, химией и земледелием. Все нынешние успехи мы достигли благодаря созданию новых учебных заведений и развитию промышленности, получившей необходимых инженеров и мастеров. Снова смотрю на восторженную молодежь и радуюсь. Учителя, чиновники и троица журналистов из Томина ведут себя более сдержанно. Но заметно, что им нравятся мои слова. Еще бы! Ведь изменения происходят прямо у всех на глазах. Сегодняшнее мероприятие особое. Я последователен в своей политике и начинаю рассредотачивать учебные заведения по всей стране. Вчера официально открылся Российский государственный университет. Я обошел территорию вуза и остался доволен. Сегодня же у меня обращение к учащимся и преподавателям. По сути, славяно-греко-латинская академия просто переехала в Рязань. Подобный шаг связан не только с боязнью протестных настроений или забастовок студентов в будущем. От этого никто не застрахован. Можно вспомнить студенческое движение США 60-х годов XX -го века. Американские университеты разбросаны по всей стране, что не помешало молодежи, не слабо так напрячь государство. Моя основная цель развития городов, которые могут оказаться в менее выгодном положении по сравнению с торговыми или промышленными центрами, начавшими складываться при моем правлении. Любой вуз и даже училище благоприятно влияет на улучшение инфраструктуры, ведь курсанты и студенты даже ремесленных училищ происходят из небедных семей, а их, включая преподавателей, надо обслуживать. Здесь пока нет универсамов или магазинов готовой одежды все гораздо сложнее. Взять, к примеру, шляхетское училище, учрежденное в бывшем Никола родовицком монастыре, что в 70 верстах от Коломны. Через пять лет село Родовица превратилось в небольшой город с 300 дворами, где открылось около 40 лавок и мастерских, а также 5 постоялых дворов. Численность курсантов, преподавательского состава и обслуживающего персонала растет. К тому же на местном полигоне действует несколько артиллерийских расчетов из ветеранов, помогающих осваивать науку на практике. Добавьте конюшню с обслугой для кавалерийского факультета и поймете, какие произошли изменения. Еще село неожиданно стало центром проведения ярмарок, куда сначала съезжались окрестные крестьяне, а теперь потянулись купцы средней руки. Одновременно с родовицами расцвела деревня Ловцы, расположенная на оке через которую идет снабжение училища. Вообще-то это вотчина Романовых, откуда на царский стол доставляли рыбу. Я подкинул местным кое-каких идей, и вскоре начавшее угасать поселение станет важным хабом. Грузооборот речного транспорта постоянно увеличивается, а тут рядом Коломна, являющаяся второй по размерам гражданской верфью страны. В старинном русском городе хватает иных производств а ловцы как раз расположены от него в дневном переходе. Ночью струги не плавают, но купцам необходим безопасный и комфортный отдых. Именно поэтому Рязань была выбрана в качестве базирования РГУ. Через год уже политехнический университет откроется в Туле. Студентам необходима практика. А что может быть лучше, чем главный промышленный центр страны? Плюс город стоит на УПЕ, впадающей в ВАКУ, являющуюся сейчас наиважнейшей артерией, к тому же все города расположены недалеко от Москвы. Мы развиваем также волжское направление. Ремесленные училища открыты в Твери, Ярославле и Костроме. Конечно, подобные заведения в первую очередь начали работать в промышленных центрах Воронеже, Коломне, Нижнем Новгороде и Туле. Но это немного другая история. Кстати, через два года мощное и разноплановое училище в селении Вязники, сопоставимое по важности с вузом. Ведь рядом Гороховец, стремительно становящийся центром ткацкой промышленности страны. Думаю, наличие учебного заведения придаст толчок в развитии всей волости. Таким методом я буду действовать дальше. А вот Москва, наоборот, освобождается от лишних учреждений. В столице остаются медицинский университет, а также Академия гражданской и военной службы. Не вижу смысла перевозить министерство и прочие ведомства. Нам долго пришлось отлавливать шайки разбойников, состоящие из бывших москвичей, не смирившихся с потерей кормушки. Ведь многие горожане оказались связаны с криминалом, контрабандой и незаконной уличной торговлей. Плюс хватает различных прощелык, профессиональных нищих, юродивых и иной сволочи, стремящейся в златоглавую будто там медом намазана. Полиция и ВВ действуют оперативно, Поэтому трудовые лагеря постоянно пополняются новыми патриотами, решившими внести посильный вклад на пользу Родине. Однако образование не имеет смысла без изменения всего государственного устройства. Какой смысл в инженере или изобретателе, если у нас нет заводов с мануфактурами? Или когда чиновники занимаются мздоимством, а власть вела непосильные подати, еще и позабыв защитить заводчика? Тогда открытие предприятия теряет смысл, продолжая выступление. Всякое случалось, но сейчас государство установило разумные законы, низкий налог и внимательно следит за соблюдением порядка. Но всегда найдутся воры, решившие набить машину за чужой счет. Им не важен урон, наносимый державе, купцам или владельцам мануфактур. Своя шкура для них важнее. Плохо, что таких людей в России немало. Просто многие затаились, испугавшись действий тайной канцелярии, ревизионной комиссии и полиции. Эти враги страшнее любых разбойников, иногда нападающих на суда или караваны. Но ведь они живут среди нас, ходят в церковь, рожают детей, служат в ведомствах или армии. С виду получаются обычные люди, а внутри предатели. Оглядываю уже нахмурившиеся лица, все так же жадно ловящие каждое мое слово. Несколько раз канцелярия и ревизоры ловили подлецов, сговорившихся с помещиками, закупив для войск испорченное зерно и гнилую ткань. В итоге отравились десятки воинов, а сотни получили хлипкие кафтаны портки. Вроде ничего необычного, однако из-за действий пройдох пострадало несколько рот, ослабив нашу армию перед битвой. Вижу, как глаза студентов наливаются негодованием, переходящим в ненависть. Другой чиновник подговорил нескольких собратьев, включая таможенников и речную охрану. Тати находили купцов-одиночек или спешащих от того, попробовавших идти вне каравана. Подручные разбойники грабили торговцев, а чиновники сбывали добычу через свои связи. «Есть просто мздоимцы, обложившие людей поборами, используя свое положение. Мы их изловили и казнили. Подобное преступление заслуживает только такого наказания». Вроде все хорошо и справедливость восторжествовала. Оказалось, что не так просто. Надо мне переходить к сути, а то публика прямо кипит от негодования. Злость будто витает в воздухе и ощущается физически. Когда шло следствие и выносились приговоры к министрам с другими важными вельможами, пошли ходаки. Влиятельные родственники или сослуживцы татей начали просить о помиловании. Эти умалишенные добрались даже до меня. Сам начинаю заводиться, вспомнив охамевших челобитчиков. Знаете, что самое страшное? Нет ничего плохого заступиться за родича, особенно если ты не знаком со всеми тонкостями дела. Ужас происходящего в том, что просители прекрасно понимали тяжесть совершенных злодеяний. Но большая их часть даже не стала об этом задумываться. Ведь от болезни живота померли какие-то солдаты или жизни лишились мелкие купчишки. Люди отказываются видеть в этом тяжкое деяние, и дело не в их сущности. Так повелось на Руси, когда простой воин или торговый человек — ничто по сравнению со знатью. Причем заступники, узнав о провинностях, не понимают, что речь о преступлении против безопасности государства. Набив свои ненасытные машины, воры ударили в спину всем нам, тем, кто воюет с басурманами, не жалея живота. Охраняет торговые пути или занимается становлением новых мануфактур. Враги попросту плюют на затраченные силы и труд тысяч людей. А еще им безразличны христианские жизни. Обстановка в аудитории все такая же напряженная. Хорошая у нас молодежь. Народ по-настоящему негодует, что сложно подделать. Наверняка среди присутствующих есть безразличные персоны или мысленно смеющиеся над моими словами. Они очень хорошо скрывают свои эмоции. Ничего, мы перевоспитаем подобную публику. Либо отчислим. Изучение характеров студентов — важнейший вопрос, которым занимаются специальные воспитатели. Лентяев, откровенных глупцов или подонков мы убираем сразу, даже если они оплатили образование. Да, учеба у нас платная. Есть обладатели царской стипендии, но их меньшинство. Но я считаю, что нечего занимать чье-то место, если ты несерьезно относишься к образованию или попросту туб для усвоения материала. Высшее образование – дело затратное. И зачем нам не учи? Пусть лучше преподаватели уделят больше внимания желающим учиться, и у нас получится меньше выпускников. Зато это будут подготовленные люди и потенциально сильные кадры. Их надо только немного обтесать на практике. Закон. Вся жизнь государства должна подчиняться именно этому понятию. Его производной является порядок, обеспечиваемый служилыми людьми. Когда происходит иначе, для кого-то существуют исключения или другие считают себя стоящими выше канонов, то такое общество никогда не создаст сильную державу. Это как больной человек. Чего бы он ни задумал, но гниль внутри всегда мешает достичь поставленной цели или хорошо выполнить работу. Пока мы в начале пути. В России хватает сложностей и трудно заставить изменить людскую натуру. Когда человек привык воровать и считает это обычным делом, То бороться с ним очень сложно. Конечно, мы выкорчевываем преступников, но это полдела. Надо воспитывать людей в условиях изменившегося общественного устройства. Когда он понимает, что мздоимство – страшное злодеяние наряду с убийством, вероотступничеством или предательством страны иностранцам. И наша главная надежда – это вы. Молодая поросль, воспитанная в другом ключе и нравственных ориентирах. Те, кто пошел служить отчизне, не для наполнения мошны. Но ваш труд будет вознагражден. Я сделаю все, чтобы офицер, чиновник или учитель ни в чем не нуждался. Бедность не порог, а свинство. Человек должен зарабатывать за свой труд достойные деньги. Главное не забывать, зачем ты пошел на службу, и понимать, что все сразу не бывает. Надо доказывать своей работой полезность для общества. «Если понимаешь, что не получается, или убедился в ошибочности выбранного пути, то лучше уйди сам. У нас огромное пространство, где потребны грамотные люди. Не становитесь на шаткий мостик, потакая своим слабостям и порокам». «Еще никого это не доводило до добра». Замолкаю и стараюсь нормализовать дыхание. «Чего-то я увлекся морализаторством и обработкой неофитов. Больше мне нечего сказать». Учитесь прилежно, осваивайте науки, а государство всегда оценит ваши старания. Гром аплодисментов последовал вслед моим словам. Да, такая традиция у нас уже появилась. Сначала народ начал хлопать в театре, а затем на стадионе, взяв пример царя-батюшки, конечно. Основной мой посыл адресован подрастающему поколению. За короткий промежуток времени сложно перестроить систему. Сломать без проблем. Но вы попробуйте созидать. Да и не могу я быстро изменить внутреннее устройство государства. Россия просто обязана оставаться монархией еще века на полтора, как минимум. Крепостное право отменят раньше, но уже мои преемники. Получается, что от самодержавия, пусть и с передачи части полномочий земствам, отказываться нельзя. Европа просто сожрет нас, да и люди не готовы к республике. Скорее, бояри превратят страну в аналог Речи Посполитой, пример деградации которой никого не насторожит. Ведь мы умнее и сделаем иначе. Угу. Про семибоярщину уже никто не вспоминает, хотя это отличный пример. Значит, нужна жестокая централизованная власть с прозрачными законами и постепенной передачей губерниям части властных полномочий. Что-то похожее есть в Испании с их кортесами. Война, законотворчество, международная политика и финансы находятся в руках центра. А религиозная власть занимается локальными вопросами, в том числе предлагает изменения на государственном уровне. Фантастика в условиях монархии? Согласен. За то время у нас есть, и никто не мешает искать оптимальный вариант. Но это в будущем. Сейчас мне нужно проводить реформы и кардинально менять общественное сознание. Хорошо, что русские уже сформировались как нация, объединенная верой, культурой и менталитетом. Надо добавить несколько штрихов. Своей главной задачей я вижу внедрение в массовое сознание подданных патриотизм на грани национализма. Речь не о ненависти к чужим, а о любви к своим. Никогда не понимал англофилов или франкофилов, так же как германофобов. У нас есть собственная страна, даже цивилизация. Именно она должна стать аттрактором для любого жителя страны вне зависимости от его вероисповедания, национальности и сословия. А все необходимые изменения в России необходимо внедрять эволюционным путем. Зачем любить или ненавидеть чужое государство? У нас есть своя страна, которую просто надо сделать лучше. Снова влажные фантазии? Не согласен. Когда верховная власть задумывается о таких моментах и начинает движение в этом направлении, то все решаемо. Второй важный фактор – укоренение в обществе здоровых принципов. Базовым постулатом, вокруг которого строится мой проект, является верховенство закона и борьба с коррупцией и различными ее производными. В теории подсудными должны быть все, даже члены правящего семейства. А мздоимство необходимо осуждаться на всех уровнях общества. Человеческую природу не изменишь, и всегда будут воры, мошенники, психи или убийцы. Однако установить внутреннее табу на взятничество и расхищение казенных средств, которые ведут к ослаблению страны, вполне реально. Пусть и не сразу. Если уже сейчас упомянутые мной преступники начнут осуждаться обществом и становиться париями, А уж ли чиновник или генподрядчик, разбогатевший благодаря мутным схемам, будет считаться обыкновенным вором, то лёд тронется. Я ведь не просто воспитываю целую поросль будущих военных и гражданских служащих. Ненавязчивая пропаганда идет уже несколько лет, ломая менталитет и коррупционные схемы. Множество купцов, мастеровых и даже крестьян обратились в надзорные органы с жалобами на произвол. И суды начали принимать их сторону. Пусть со скрипом, а вначале вообще действовали трибуналы, отправляющие паразитов на виселицу или в ссылку. Но мы движемся в правильном направлении. И об этом сообщается в прессе, чье воздействие на умы подданных нельзя недооценивать. С одной стороны, люди видят, что власть контролирует ситуацию и начинают доверять суду. С другой стороны, нечистые на руку чиновники осознают неотвратимость наказания. Ведь на плаху уже пошли представители знатнейших фамилий и по экономическим, а не политическим статьям. То самое нижегородское дело еще долго будет вызывать икоту, и неконтролируемую дефикацию тех, кто смог отскочить или отделаться минимальным наказанием. В общем, я чуть ли не насильно деформирую сознание неофитов и постоянно вербую сторонников среди старшего поколения. Надо использовать тягу человека к справедливости. У русских людей она особо высока. Федя лицемер? Совершенно верно. Но я расчищаю Авгиевы конюшни от коррупции и непотизма, чтобы наследникам было проще работать. Пусть у меня руки по локоть в крови, я сам регулярно нарушаю законы, а у царских родственников более удачной стартовые позиции. Но сейчас период становления нового общества и его настройки приходится регулировать вручную. Часто весьма жестокими способами. Надо только направить корабль под названием «Русь-матушка» в правильном направлении и далее просто следить за курсом. Свою семью я сильно ограничу в количестве персон, находящихся у власти. Романовы и наши родственники изрядно расплодились, что может стать проблемой уже через 20-25 лет. Наверное, придется вводить какие-то квоты. В армии пусть служит сколько угодно мужчин нашего семейства. Только всем, вне зависимости от происхождения, необходимо честно пройти путь от лейтенанта до генерала. Если человек этого достоин, конечно. Или пускай развивают частный бизнес, благо у нас немало предприятий. Однако остальные сферы должны быть в равной степени доступны для всех жителей страны. Есть еще искусство и культура, которые можно отдать под покровительство романовых и аристократии. Надо ведь развивать живопись, литературу, песенные и танцевальные жанры. Собственным культурным кодом, конечно. Возможно, кто-то из моих внуков или племенников захочет стать врачом, инженером, ученым или исследователем. Подобное надо только приветствовать. Главное, чтобы банки, добыча полезных ископаемых, оптовая торговля и логистика контролировалась казной, а не царским семейством и несколькими родами. Драгоценные металлы или нефть должны добываться государственными монополиями, с банками или будущими корпорациями, наоборот. У казны должен быть блокирующий пакет, но не более того. Чиновники должны следить за соблюдением законов, а не указывать купцам, промышленникам и финансистам, как работать. В идеале получится государственный капитализм, без олигархии и прочей плутократии. После выступления и объявления 1 сентября Днем Знаний я решил провести беседу с министром образования Сильвестром Медведевым и его тезкой Крайским. Сильвестр в миру Семеон Крайский умер 5 июня 1712 года Смоленск. Епископ Русской Православной Церкви, митрополит Смоленский и Дорогобужский. Происходил из Малороссии. Обучался в Киевской Духовной Академии, когда в ней не было высших классов. После разорения Академии в 1655-1657 годах. В 1665 году уезжал в Западную Европу для продолжения образования и окончил там Римскую Духовную Академию. По возвращении на родину занял место учителя в Киевской Духовной Академии. Ректором РГУ. Забавно, что важнейшие должности в зарождающейся системе русского образования занимают священники и немцы. Блюменпрост со товарищей рулит медицинским направлением, а бригада Медведева — всем остальным. Что касается церковников, то они давно разделились на новаторов и ретроградов. Причем наиболее грамотная часть попов, поддержавших мои начинания, оказалась выходцами из Речи Посполитой или учениками представителей западной ветви русского народа. Они более образованы и менее зашорены. Тот же Крайский родился в Смоленске, когда он принадлежал Литве. С такими людьми проще работать, потому я и тащил всех более или менее толковых монахов на кафедры. Получается, монастыри подверглись двойному разграблению – материальному и духовному. Пришлось приложить все свои ораторские таланты, дабы отстоять мнение о необходимости секуляризации. Так мытьем и удалось собрать в академии и училищах лучшие мозги страны. То, что они – клерикальные, вопрос решаемый. Для этого есть методические пособия, дабы преподавание по всей стране шло по единому стандарту. Только политех я планирую отдать в руководство Михаилу Кондратьевичу Вяткину, сыну великого оружейника. Он отучился четыре года в Европе, а последнее время трудился на Тульском государственном заводе. Благодаря талантливому механику нам удалось скопировать немецкие ружья и шведские пушки, внеся улучшения в их конструкцию. Представитель славной династии оказался хорошим педагогом, подготовив несколько толковых инженеров и мастеровых. Поэтому быть ему ректором, других вариантов все равно нет. Мне все нравится, за исключением изучения греческого и латинского языков. А еще риторика для будущих инженеров. Зачем она им? Пусть будет небольшой вводный курс и не более того. Кладу на стол учебную программу и поднимаю глаза на бородатых собеседников. Мы уже много раз обсуждали, что нельзя перегружать студентов лишними знаниями. Пусть лучше уделяют больше внимания изучению немецкого и французского. Поднимаю руку, пресекая возражение. Надоели постоянные споры со сторонниками классического обучения. Мне нужны специалисты и как можно быстрее, а не теоретики, не придавленные грузом ненужной информации, далекие от практики». Будущим врачам, филологам, теологам и, возможно, юристам древние языки понадобятся для дальнейшей работы. Но зачем они офицерам, чиновникам и даже инженерам? Кроме нескольких десятков необходимых терминов, давно вошедших в обиход, все остальное – трата времени, которого у меня нет. Тем более неразумно пичкать такими знаниями студентов ремесленных училищ. Стране нужны готовые мастера, прошедшие проверку на практике. Желающих получить больше знаний или склонных к теории мы оставим в университете в качестве преподавателей, что вполне разумно. Но я не позволю мариновать людей по 7 или 12 лет. Даже медики Блюментроста уже через год начинают постигать ремесло в больнице с самых азов, а через 5 это готовый врач. И они действительно лечат больных, совмещая учебу с практикой. Зачем мне юрист, годами протирающий штаны за партой, но не знакомый с работой ведомств и канцелярии? Про инженера я уж молчу, поэтому переписывайте методичку, пока я буду посещать окрестные городки и села, чтобы через три дня все было готово. Судя по приунывшим лицам, министр с ректором ожидали иного результата. Они совершают ошибку, почти полностью переняв европейскую систему обучения. В той же Сорбонне, как и у многих ведущих вузах Европы, на теолога и врача учатся более десяти лет. Для меня подобная концепция – дикость. Какой смысл столько мариновать студентов? Понятно, что России нужна и фундаментальная наука. Для этого мы создаем лаборатории и экспериментальные цеха по типу Коломенского, три крупных предприятия и обоих наших университетах. Но там творят специалисты, закончившие обучение, получившие практический опыт и хорошо проявившие себя. Отбор кадров я веду постоянно, пока вручную направляя таланты в нужные сферы или поручая им какой-то проект. Пусть на каком-то этапе мы потеряем условного кулибина, зато совершим мощный технологический рывок. Новые самородки всегда найдутся. Теперь про всеобщее образование перехожу к больной теме. У казны нет денег на строительство школ и обеспечение их учителями даже в небольших городах. Чего говорить о селах? пока школы и ремесленные училища будут открываться в крупных центрах вроде Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Тулы или Гороховца, где расход на себя возьмет моя семья или богатые купцы с заводчиками при поддержке местных властей. У нас будет единая методика обучения, что позволит избежать многих сложностей. Но для весомой части учеников образование будет платным. Пока мы не в состоянии обучить грамоте даже посадских детей – чьи родители богаче простых работников и тем более крестьян. Сейчас в России 20 школ и 8 училищ, включая семинарию, соответствующих высоким требованиям, предъявляемым Министерством образования. Остальное – школы при монастырях или производствах, где дети могут обучиться грамоте и счету. Но нельзя назвать это полноценным образованием. «Государь, но ты обещал к 1691 году начать проект всеобщего образования. Мы под него открыли в Академии целый педагогический факультет. Заодно в нескольких городах проводится подготовка учителей из мелкопоместных дворян, купцов и служилых людей, заявивших желание». Расстроенно произнес Истомин. «И как теперь быть? Учебники должны быть напечатаны к Новому году, а следующим летом намечено открытие сразу 12 школ». Это мне известно, сам участвовал в разработке 15-летней программы всеобщего обучения. Пусть она коснется только городов и крупных сел, но это гигантский прорыв. Если в стране грамотными станут всего 20-15% жителей, то сложно представить, какой толчок получит промышленность и наука, даже если план даст результат в 1710-1715 году. Мы не какие-то наивные мечтатели и начали реформу с подготовки учителей, утверждение методичек и печатание учебников. Поверьте, это гораздо сложнее, нежели построить здание для школы или училища. Но казна не потянет таких расходов, о чем я честно сообщил двум соратникам. «Нам придется отложить проект на три года, а может больше. Пока придется довольствоваться тремя университетами и городскими школами. Новые учебные заведения мы сможем открыть только на частные деньги». «Значит, на войну деньги есть, а на образование нет?» — с вызовом спросил ректор. Слова Крайского резанули душу, но глупо обижаться на правду. К чести монаха, он выдержал мой хмурый взгляд. На армию уходит более 60% доходов казны. Я бы выделил денег на строительство новых школ, но тогда придется свернуть перевивание людей от ОСП и остановить строительство больниц. Сейчас достойные медицинские учреждения есть всего в шести городах. Через четыре года к ним присоединятся еще двадцать. Выбирайте, грамотность или здоровье. Оба собеседника промолчали. Вот и я с трудом принял решение. А еще мы начали копить деньги на выкуп утерянного Балтийского побережья и Карелии. Чую, что года через 3-4 Швеция начнет нуждаться в средствах. Вот мы и сделаем Карлу предложение, от которого он не сможет отказаться.